А мы, мы теперь до слуха народа доведем известие о побеге Бабура. Убежал, мол, от опасности. Пусть узнает, как оставил Бабур в такой миг родной Андижан. После этого, после этого Мирза Джахангир зайдет на престол. Якуббек все гладил и гладил бороду. «Самое удобное место, чтобы распространить слухи, базар», — сказал он. «У меня есть подходящие торговцы, они поговорят». «Да, но никто не должен знать, что слухи исходят от нас. Будьте спокойны, господин Ахматбек, мы умеем хранить тайны». Население Андижана и без того волновали слухи один мрачнее другого. Приближение вражьих войск держало людей в страхе, а там, где страх, там и слух. Шептали друг другу, что повелитель кинулся с обрыва в реку, и не сегодня, а завтра враги захватят город. Потом пошло повсюду. Мирза бабур струсил, сбежал, оставил нас на произвол судьбы. В самый разгар торгового дня... Одна за другой начали закрываться лавки в торговых рядах накрытых базарах. Откуда шли слухи, никто не знал толком, но люди слушали, пересказывали, прибавляли новые страшные подробности. Наконец стали говорить, что пала крепость Ахси и что повелители сбросили с обрыва. Тайные осведомители поспешали к градоначальнику, доносили, что нового услышали сегодня. Ударились в панику беки. Известие Косымбека о смерти повелителя укрепило их страх перед врагами, а грядущие перемены на троне заставляли думать совсем не о военных делах. У градоначальника Узуна Хасана от сумятицы слухов голова закружилась. Вздорные слухи, но ведь кто там знает? Беки собирались и ничего не предпринимали. Счастье покинуло нас, господа, плакался градоначальник. За стенами враги, в крепости суматоха, ничего не знаем, ни к чему не готовы. Не напрасно, значит, мерза бабур ушел, так и не войдя в крепость. «Может быть, и нам надо бежать?» – спросил с иронией Мавляна Абдула. Мавляна – лицо ученого звания, человек науки или искусства. Хаджа Абдула славился чернотой волос и большой ученостью. Он был влиятельным пиром андижанских беков. Пир – религиозный руководитель, наставник. И Мирза Бабур считал себя его Муридом, поэтому Узун Хасан не мог ответить Чернобородому грубо. Смолчал. Мурид — наставляемый последователь. — Надо возвратить Мирзу Бабура, пока он не отъехал слишком далеко от Андижана, — сказал Касымбек. — Я хорошо понимаю Мирзу Бабура. Хаджа Абдулла оглядел собравшихся. «О нет, он не бежал от страху. Он уехал от нас, чтобы проверить нашу верность себе. А слухи на базаре — призыв к смуте. Призывают же смутьяны. Вот от них базар раньше нас узнал о гибели повелителя». «Верно, все верно. Узун Хасан почти даже искренне удивился тому, как Хаджабдулла, будучи здесь среди них, угадывает мысли Мерзе Бабура. Настоящий пророк этот хаджа. «Все оказывается ясно для нашего пира», сказал Узун Хасан с неподдельным уважением. «Давайте и сделаем так, как скажет нам Мавляна». «Мне ясно», сказал хаджа Абдулла, понизив голос. «Объединимся все и послужим мирзе Бабуру» тогда спасемся, и ни один волос не упадет ни у кого с головы. Верно, опять верно. И с какой твердой убежденностью говорит хаджа Абдулла? Однако же страшновато. Если дело обернется так, что окажется прав хаджа Абдулла, и Мирза Бабур станет повелителем Ферганы, то к каким итогам приведут градоначальника его сегодняшние колебания? Не к тому ли, что люди градоначальника донесут об этих колебаниях мерзя и прощай пост градоначальника? Нет-нет, Узун Хасан, ты не должен сворачивать с выбранной дороги. Мой пир, благословите меня, я сам поеду к мерзя Бабуру, сказал Узун Хасан. Я выражу ему от имени всех беков нашу верность. Я приглашу его в крепость. Ваше намерение было бы достойно похвалы, господин градоначальник. Но пока вы градоначальник, хочу я сказать, то вам и следует рассеять смуту в городе, найти и разорить гнездо смутьянов, подготовить антижан к обороне. Вот когда вы заслужите милость Мирзы Бабура. Пир поистине читал в душе узуна Хасана. Глава 5. Летнее солнце сжигало землю и небо. Пыль, поднимаемая копытами, языками пламени лизала лица всадников, ни малейшего дуновения воздуха. С бабура семь потов сошло. От невыносимой жажды его рот стал сухим, как пустыня. А вчера, в это же время дня, он роскошествовал в прохладе на берегу Андижансая. Чистый воздух, зеленые усадьбы, прозрачная вода, обдуваемые ветерком айван, беззаботность, озорство — все это в прошлом, что казалось далеким-далеким сейчас и здесь на выжженной, запорошенной пылью дороге. Будто нежданный, негаданный смерч, как в страшной сказке, оторвал его от счастливой жизни подростка, подхватил и уносит куда-то щепкой бессильной. И вздымаемая пыль — это пыль того смерча. И сила, бросившая его отца с обрыва в реку — сила того же смерча. И смутные пыльно-серые тени его пятидесяти спутников — это тени того же, собравшего их всех в страшные объятия смерти. От голода кружилась голова. Казалось, что всех их крутит, сбивает с прямого направления какой-то недобрый демон. Доехали по узгенской дороге до Намахзгоха. Показались горы со снежными вершинами. Бабур глазами почувствовал прохладу. Пришпорил коня. С трудом, разлепив сухие губы, обратился к Шерембеку. «Быстрей! Давайте-ка все быстрей!» Шерембек оглянулся назад. «Гонец скачет! Подождем!» Гонец вручил Бабуру письмо, написанное рукой Хаджи Абдулы. Бабур взял свернутое в трубочку письмо оторвал шелковую тесемку, которой оно было перепоясано, протянул раскрытый свиток Нуяну Кукалдашу. Читай. В письме говорилось про верность андежанских беков. И еще, осторожными намеками, о том, что в городе распространяются вздорные слухи, будто Мирзабабур сбежал, что смутьяны хотят тем самым отвадить от него народ. «Я хотел спасти вас как раз от этих смутьянов, мой Амирзада», — запел Шерембек Бабуру. «Там плохо? Ой, как там плохо! Крепость — это их гнездо. Не возвращайтесь, мой Мирза! Коли беки преданы вам, пусть они приедут сюда!» От страха бежал, оставив отчий дом. Да, такой слух стоит того, чтобы кочевать из уст в уста, из города в город, из кишлака в кишлак. Нет, я не собираюсь бежать. Бабур повернул коня назад. Мой амирзада это ловушка, поверьте. Я сам разберусь во всем. Я докажу им, что я не трус. Возвращаемся все. Возвращаемся в Андижан. Бабур ослабил поводья и ударил коня камчой. Тот поскакал скоро и яростно, и ветер ударил Бабура в грудь, от чего он почувствовал облегчение. Словно тот грозный смерч остался позади, растаял на дороге.